Глава 35. Лина. Мне казалось, что мой живот стремительно увеличивается в размерах. Не под дня, а по часам. Скоро стану похожа на бегемота их усредненных размеров. Буду ходить в развалочку с гордо поднятой головой. Но это, конечно же, просто мои фантазии. Живот у меня пока почти незаметен. Ко мне зачистили родители. Они завалили меня экологически чистыми и страшно полезными деревенскими продуктами, которые я просто физически не могла съесть. Делила с ними с сыном, а она делилась со мной последними с летними на работе. Похоже, скоро коллеги начнут делать на меня и бос составки. Кого я рожу, мальчика или девочку? Женится на мне бос или ограничится элементами? Заведёт он себе новую любовницу или нет? И всё в том же духе. Мама несколько раз пыталась деликатно выспросить: "Не желает ли мой мужчина на мне жениться?" Всё-таки это было бы правильно. И свадьба с союзной регистрацией, лучше даже после рождения ребёнка. Чтобы арочка из цветов и все гости в розовом или голубом. Зависит от того, кого я рожу. Романтично же. И всё не хуже, чем у других. Всё по-людски. Спорить с мамой на эту тему было бесполезно, и я автоматически соглашалась со всеми её идеями и мечтами. Отец время от времени мрачнел, но больше не предлагал набить морду Арбенину. Бабушка украдкой вздыхала и смахивала слезу. Тогда я начинала смотреть на неё зверём. Она пообещала, что навежет шерстяных носочков, пинеток и кофточек будущему правнуку или правнучке. Я не возражала. Уж лучше пусть вяжет, чем переживает за меня. Арбинин так ничего и не понял. Сделал мне предложение, видимо, переступил через себя. Зря мучился. Можно подумать, если нет любви, брак хоть кому-то принесёт счастье. От этого становилось грустно. Ведь я влюбилась в него, и теперь уже не сомневалась в этом. Даже не влюбилась. Я полюбила бесчувственного болвана, со всеми недостатками и жуткими чертами характера. Сноб, бабник и безответственный тип. Но что делать? Сердцу не прикажешь. А для него наша волшебная ночь была просто очередным занятным приключением. Но залетела от него подчинённая, с кем не бывает. Можно и жениться, потом развестись. Алименты он будет платить исправно и помогать мне тоже. В этом я не сомневаюсь. Но не всё можно измерить деньгами. Ребёнка Игорь любить будет, а меня нет. Я просто очередная девочка, с которой он провёл одну ночь. И всё. Хотя когда я вспоминаю, как он за меня испугался, начинаю думать, что, возможно, я к Игорю несправедлива. Как он на меня смотрел в больнице? Однако что думать о пустом? Поживём, увидим, как всё сложится дальше. Прошло чуть меньше недели после того, как Бос пытался сделать мне предложение, и мне неожиданно позвонила Влада. Зайди ко мне, пожалуйста. Очень любезно и вкратчиво попросила она. Я поднялась в приёмную. Босс в администрации, так что нам никто не помешает, доверительно сообщила мне Влада. Давай попьём чайку и поговорим. О чём? настороженно поинтересовалась я. Что Владе от меня надо? Мы с ней не подруги. Хотя и не враги, конечно. Да не переживай, ничего особенного. Расплылась она в улыбке. Сядь и расслабься. Я тебе кое-что расскажу, а ты уж сама думай, как поступить. Тебе чай зеленый или черный? Черный и с сахаром. Мы расположились в угольке, и Влада протянула мне чашку. Печенье будешь? Сегодня она сама любезность. А почему нет? Давай, кивнула я. Шоколадные есть? Да, с миндалём. Влада передала мне жестяную коробку, что-то жутко импортное и фирменное. Мы захрустели печеньями, и я продолжала теряться в догадках, что секретарша от меня надо. Ты знаешь, я тоже замуж выхожу, произнесла наконец она. Поздравляю. Дежурно улыбнулась в ответ. И ради этого Влада меня позвала? Больше поделиться не с кем. И почему -то тоже? Но спрашивать не стала. Меня в конторе многие не любят, я знаю. Продолжила секретарша. Говорят, что я не отложка у босса. Признаю, так было. Но теперь все по-другому, правда? Арбинин после ежегодного корпоратива меня к себе ни разу не вызывал по этому вопросу. Мне-то что до этого? Начала заводиться я. Может, это Арбинин попросил Владу провести со мной разъяснительную беседу. Что стал весь такой положительный, правильный, доступными женщинами интересоваться перестал, только обо мне и думает. Хорошо бы так, но что-то верится с трудом. Да не кипейтесь, успокойся. Миролюбиво похлопала меня по коленке секретарша. Тебе вредно волноваться. Это я к тому, что босс на бабы не смотрит после тебя. Он себе места не находит, извелся весь. Ты его жалеешь, что ли? Нашлась доступница у Арбенина, нечего сказать. Вредно это все-таки Воронцова. Примирительно произнесла Влада. Любит он тебя, а ты кабенишься. Тебе-то откуда известно, кого он любит? Продолжала злиться я. Доложил, не поленился, не доложил, но попросил у меня совета. Мужики они же идиоты, сама не будь знаешь. Очевидных вещей не понимают. Мой тоже мне предложение сделал по-дурацки, шуточками. Но я подумала и приняла его. Знаю, что он меня любит по-настоящему, только сказать не умеет. Смотрит, как щенок и молчит, Еще и ещё измущается. Ты пойми, мы с ними с разных планет. То, что важно нам, для них пустяк, и наоборот. Я Арбенину много чего про рассказала про женщин. Он всё понял, надеюсь. Или почти всё. Так что не изводи ни себя, ни его. Он тебя любит, даже не сомневайся. Просто мужчине в этом признаться сложно, даже самому себе. Да, уж, сложно. Сложно просто сказать: "Я тебя люблю". У тебя до Арбенина были парни? Неожиданно поинтересовалась Влада. Да, один. Козлом оказался. Честно призналась я. Он тебе говорил, что любит, что жить без тебя не может. Коварно усмехнулась она. Ну говорил. Я поняла, к чему клонит Влада. И что хорошего из этого вышло? Похоже ничего, раз ты его козлом называешь. Рассмеялась секретарша. Говорил тебе пустые красивые слова. А Босс молчит не потому, что тебя не любит. А потому что считает это очевидным. У него же всё на лице написано. Присмотрись получше. Ничего ты, Влада, не понимаешь, вздохнула я. Арбинен мне предложение сделал. Я отказала. И не стал он переживать. Через час я уже видела кольцо, которое он мне хотел подарить на этой французской кобыле, которая у нас в фирме будет рекламу заказывать. Уверена, ты её видела. Обидился и сделал предложение ей. Вот так все просто у него, без заморочек и душевных метаний. Может, хочет мне досадить, но ведь знает, что обидит меня. А ты говоришь любит. Если бы любил, так бы не поступил. Я ему безразлична, это точно. Ребенок ему нужен, а не я. Дурочка ты, Лина. Рассмеялась Влада. Это кольцо Бос вообще и два не выкинул. Мне предлагало в виде премии. Я отказалась. Что мне с такой дорогой безделушкой делать? Куда носить? Да и Андрею это не понравится. Он у меня хоть и понимающий, но ревнивый. А мама зальбу Креев его купила. Очень оно ей понравилось. Арбенин сам сказал мне, что второй раз предложение делать с одним и тем же кольцом неправильно. И рассказал, что пристроило это кольцо француженке. Вы с ним и об этом говорили, насупилась я. А с кем ему ещё об этом говорить? С родителями или с друзьями? А может, с управляющими? Я же у него как психотерапевт. Он про меня всё знает. Да и ему скрывать от меня нечего. Я ему никто. Ни любовница, ни жена. Так зачем со мной юлить? Влада осеклась. Ой, не то сказала. Не будет он от тебя ничего скрывать, уж поверь. Арбенин очень хороший и порядочный человек. Ну, пока тебя не было рядом, метался по бабам. Он же мужчина, что ж ты от него хочешь? А влюбился и всё, баста. Никаких женщин кроме тебя, точно говорю. Это тоже он тебе сказал. Нет, это видно. Одна ты слепая. Расплылась в улыбке Влада. Я ему посоветовала тебя неделюку не трогать, не приставать своей снениям отношения и не нервировать лишний раз. И самому успокоится. Ты ж никуда от него не денешься, в этом я уверена. А босс сомневается, думает, убежишь от него. Куда ж мне в моем положении идеться можно? Усмехнулась я и погладила живот. Если только эмигрировать. Ты так не шути, рассмеялась Влада. А то у босса инфаркт будет. Мы пили ароматный чай, и на душе у меня становилось очень тепло и хорошо. Все тревоги и сомнения уходили вдаль. Влада совсем не такая, какой казалось мне. Конечно, о людях не стоит судить по внешности и по сплетням. Так что про Орбенина я тоже зря себе всё напридумывала. Безусловно, он, как и все мужчины, не понимает, как для женщин важны не только выразительные взгляды и поступки, но и слова. "Ты его больше от себя не отталкивай", попросила Влада. "Сбережёшь нервы и себе, и ему. Принимай предложения и не думай о плохом. А может, он мне его второй раз сделать не захочет? Он тоже гордый. Комок предательски подступил к моему горлу. Какая же я глупая. И зачем только отказала ему? Надо было поговорить с ним, а я. И тут поняла, что сейчас зареву как белуга. Дурочка ты, рассмеялась Влада. Он тебе его будет делать до тех пор, пока не согласишься. И каждый раз с новым кольцом. Ты разоришь нашего босса и выйдешь в итоге замуж за нищего. Она заметила, что я сейчас заплачу, и затараторила: "Только не реви, только не реви. Не волнуйся, тебе это вредно. Всё же хорошо". Влада обняла меня. Я уткнулась в её опухлое плечо и всё-таки разрявелась. В этот момент скрипнула дверь. По шагам я узнала, что в приёмную вошёл Арбенин. Я замерла, и моё сердце остановилось. Вот и Игорь Юрьевич. Ободряюще похлопала меня по спине Влада и тоже всхлипнула от переполневших её чувств. Забирайте Воронцову, она на всё согласна. Пришлось с ней поговорить, а то так бы и трепали друг другу нервы. Арбини осторожно извлёк меня из объятий Влада и повёл в кабинет, бережно обнимая за плечи. Я боялась посмотреть на него. Представляю, какое у меня сейчас покрасневшее от слёз лицо. Красавица, нечего сказать. Усадил на диван, опустился передо мной на колени и осторожно вытер мои слёзы. Прости меня, пожалуйста. Я редкостный идиот и мерзавец, но я очень люблю тебя и прошу, чтобы ты стала моей женой. Если, конечно, ты меня тоже любишь. Я на это надеюсь. Я снова всхлипнула и шмыгнула носа. Я тебя тоже очень люблю, прошептала в ответ и смахнула слёзы счастья, которые теперь полились ручьём. Теперь сердце бешено колотилось и было готово выскочить из груди, а горло перехватило от волнения. Игорь протянул мне платок и маленькую серебряную коробочку. На этот раз она была в форме сердца. Я открыла её и ахнула от восторга. Кольцо было еще красивее от того, от которого я так о прометчиво отказалась. Крупный бриллиант в окружении огненных рубинов переливался всеми цветами радуги. Ты выйдешь за меня замуж? – спросил арбенин с надеждой. Мне стало смешно. Неужели он думает, что я снова откажусь? Конечно, я безумно люблю тебя, мой несносный босс. Прошептала я и поцеловала его в губы. Он ответил на мой поцелуй так же, как в нашу единственную ночь, страстно и нежно, и я снова замерла от восторга. Мурашки пробежали по спине и замерли на затылке. Приятно защемило в груди. Арбенин так и остался сидеть на полу у моих ног. Он положил руку мне на живот и осторожно погладил его. Можно мне послушать, что внутри? спросил он. Я кивнула. Он приложил ухо к моему животу и снова погладил его. Бережно, как самое дорогое сокровище. А я уткнулась в его ше veluro и улыбалась от нахлынувшего счастья. Жель ничего не слышно. И он пока не толкается. Рано ему толкаться. Я провела рукой по волосам Игоря. Это начинается в 4 месяца. Значит, тебе пора перебираться ко мне. Хочу быть рядом с тобой постоянно. Он поднял голову и улыбнулся мне. И мы перевезем тебя немедленно, моя дорогая невеста. Невеста. А Арбенин мой жених. Звучит так непривычно и радует слух. А как же работа? повторила я улыбку Игоря. Ну и у клешему. Ты и ребенок намного важнее работы. Поехали собирать твои вещи. А завтра я договорюсь в Заксе, чтобы нас побыстрее расписали. Может, не будем спешить? Спросила я. Теперь это уже точно не важно. Будем, непременно будем. Не хочу тянуть с этим.